Глава 19. Гирин проснулся от какого-то стука и не сразу понял, где он находится: полумрак, тесное помещение, диван. Стук повторился глухой, негромкий, но отчетливо различимый. Теперь он сообразил, что находится в палатке Дейны и что стук доносится извне. Звонкий снаружи нейтрит своей внутренней поверхностью размывал звуки. Поэтому, коли уж Александр услышал стук, Значит, стучали здорово. Пока он торопливо одевался, стук еще раз повторился. Как и советовала Дина, Александр полностью выключил внутренний свет, включил обзор и воспроизведение. В стене палатки появилось овальное окно. И Гирин на фоне фосфорически освещенного ночного пейзажа увидел Люци, на физиономии которого было написано «Насмешливое ожидание». Подняв палку, он еще раз и весьма бестремонно забарабанил по стенке. Теперь этот звук в полной своей мере отдался и внутри палатки. «Что нужно?» – сухо спросил Александр. Люци отбросил палку, отступил на шаг и отвесил почтительный поклон. Хотя, как было известно Гирину, видеть собеседника он не мог. «Мне нужны вы, Саша. Простите, что я нарушил ваш покой. Миль, пардон». «Слушаю. У меня к вам разговор, представляющий обоюдный интерес. Может быть, рискнете выйти и побеседовать? Вдохнуть между делом ароматы ночи и обозреть звездное небо. Честно говоря, отсутствие зрительного контакта сбивает меня и лишает привычной остроты мысли». «Выйти, чтобы вы опять устроили пакость?» Фигуры и физиономия Люци были хорошо освещены. Он словно находился в рассеянном свете прожектора. Поэтому Гирину было отлично видно, как на лице этого новоявленного дьявола отразилось благородное негодование. «Я? Пакость? Побойтесь Бога, юноша! Это была невинная хитрость, благодаря которой я вас свел с всесильными демиургийцами». Демиургицами? «Вам неведомо, что ваша подруга – демиургийка. Святая простота!» «Цивилизация, демиургийцев – одна из самых высоких и отважных во всей галактике. Я искренне хотел вам помочь, а вы толкуете о пакостях». Такова хваленая человеческая благодарность. Сменив патетический тон на деловой, Люци продолжал. «Речь идет о вашем возвращении на Землю. Если вы не выйдете, я удалюсь в ночь и мрак, а вы всю оставшуюся жизнь будете корить себя за то, что меня не послушали». Александр усмехнулся. «Невинная хитрость. А если бы меня сожрал динотерий? «Никогда. Я прятался в кустах и был готов в любой момент прийти вам на выручку. Но моей помощи не потребовалось. Помощь свалилась к вам буквально с неба в образе прелестной сереброглазой девушки». С переменой цвета был разыгран великолепный гамбит. В роли спасителя выступала красная девица а в роли спасаемого – добрый молодец. Хотя в ваших сказках все бывает как раз наоборот. И как вам не надоест поясничать? Надоедает. Если бы вы только знали, как надоедает. Но что поделаешь? Болтовня для меня то же самое, что тренировки для классного спортсмена. Выходите, Саша. Клянусь звездным небом, что сверкает над моей головой. На этот раз я не буду прибегать даже к самым невинным хитростям а ведь речь идет не о пустяке, а о возвращении на землю», заключил люции с улыбкой опытного искусителя. «Хорошо», – после паузы согласился Гирин. Он выключил обзор и звук, проверил на месте ли пистолет, поколебавшись зарядил его, вогнав патрон в канал ствола, поставил на предохранитель и снова спрятал. Сделал он это на всякий случай, по авиационной привычке, который, в противовес расхожему мнению, вовсе не чужда предусмотрительность и предосторожность. Вообще же говоря, он поверил Люци, почувствовал, что тот действительно не замышляет ничего дурного. Люци ждал Александра в нескольких шагах от палатки. «Какая ночь! Какое небо!» Сказал он подходящему Гирину, раскидывая руки, точно желая заключить и небо, и ночь свои объятия, и проникновенно добавил. Такую ночь можно услышать, как планета вместе с солнцем ломится через пространство к своему будущему. Давайте отложим на минуту-другую дела и насладимся прелестями мира. Александра поразила лицо ловца Корсара. Оно было вдохновенным и печальным. Нехитрая физиономия Мефистофеля, а лик философа и поэта, отрешившегося от мелочных забот. И с некоторым замедлением, точно пробуждаясь от дремы, Александр по-настоящему увидел окружающее. Небо бушевало. Оно поразило Александра той же разгульной щедростью звезд, которую он уже видел в космосе. Но там они спали, а здесь жили, играли, танцевали и веселились. Самые крупные мерцали так сильно, что казалось, вот-вот взорвутся и рассыплются фейерверком разноцветных искр. Это буйное, злое и веселое небо светилось много ярче полной луны. Здешняя ночь была подобна цветным сумеркам, которые иногда можно видеть на земле, когда воздух особенно чист, а закат ярок и щедр красками. Цветное, сумеречное редколесье было полито ясным и мягким молочным светом, который исходил от плотного шарообразного скопления звезд, низко висящего над горизонтом, кусочком Млечного Пути с многократно увеличенной яркостью. Этот молочный свет с неожиданной контрастностью выделял все синие и зеленые тона, оставляя серую желтую траву и черный, бархатно-блестящий красную листву. Этот свет переполнял и заставлял звенеть от напряжения свежий воздух. Александр понимал, что звенят огненные раи насекомых, которые стояли там и сям над травой, Точно размытые языки пламени громадных незримых свечей. Но он не мог отделаться от мысли, что звучат молекулы воздуха, возбужденные потоком света. Гирин слышал в Якутии таинственный морозный звездный шепот. А вот теперь услышал и звездный звон. «Какая ночь!» — повторил Люций и повернулся к Александру. «Ну как, не раздумали возвращаться на Землю?» Гирин вздохнул. Поэзия исчезла, возвратилась странная проза его теперешней жизни. Не раздумал. Ничего удивительного, вы же ностальгиец. Любопытная мысль вдруг поразила Александра. Присматриваясь к лукавой физиономии Люции, он спросил. «Послушайте, а ведь и у вас, наверное...» Гирин очертил пальцем вокруг своей физиономии. «Не собственный, не изначальный облик» разумеется люци подмигнул представляю как бы вы вытаращили глаза если бы я появился перед вами в своем первозданном виде впрочем как земные прилестницы забывают об истинном цвете своих волос так и я начинаю забывать свой истинный облик вы серьезно вполне метаморфоз освоен всеми высокими цивилизациями у одних он урожденный у других приобретенный через известную генетическую реконструкцию «Метаморфоз весьма упрощает межзвездные связи. Скажем, я просто не представляю, как бы без метаморфоза я охотился. Ведь планеты так сильно отличаются друг от друга силой тяжести, температурными условиями и составом атмосфер». «Стало быть, вы оборотень?» Люци оживился. Физиономия его приобрела хитроватое самодовольное выражение. «Вот-вот, вы нашли нужное слово». До дьявола я, конечно, не дотягиваю, но вот «оборотень» как раз то, кем я являюсь на самом деле. «Оборотень». Какое кругленькое и вкусное слово. Странно все это. Все в мире странно и естественно, сложно и в то же время просто. А как далеко может зайти ваш управляемый метаморфоз? Достаточно далеко. Только если вы попросите меня об этом, я откажусь. Почему? «Потому что я знаком с земной легендой о Джине, которого один неосторожный юноша выпустил из бутылки. Стоит мне в ходе ретроградного метаморфоза превратиться в червячка, как вы, раз, прихлопните меня ладонью. И от хитроумного люца останется лишь мокрое место». Оборотень весело посмеялся вместе с Александром. «Шучу, юноша, шучу». Глубокий метаморфоз не только сложное, но и опасное занятие. Стоит угаснуть дежурным точкам сознания, которые контролируют этот процесс, как он станет необратимым. И останется ваш покорный слуга Люци на всю свою дальнейшую жизнь головастиком или динотерием. Оригинальная перспектива, не так ли? Ага. У Гирина мелькнула была дикая мысль. Уж не было ли чудище динотерий воплощением хитроумного Люци? Но это было так нелепо, что он спросил о другом. «Откуда у вас земное? Я усвоил, что земля — заповедник, что о ней написаны тысячи томов и все известно. Но откуда эти словечки, ухватки?» Люци склонил голову на бок, разглядывая Александра с загадочным и несколько насмешливым видом. «А вы не догадываетесь?» Гирин покачал головой. «Между тем все просто!» На меня, как рябь на поверхности моря, наложено ваше «я». Мое? Ваше? Расторможенное, освобожденное от социальных запретов и моральных уз, несколько искаженное и кое-где вывернутое наизнанку, но все-таки ваше «я». Люциф поднял руку, призывая к вниманию. Близится рассвет, а я, как и все темные силы, должен исчезнуть с появлением голубой зари. «Побаивайтесь, Дины?» – усмехнулся Александр. «Разумеется. Кто же не боится демиургийцев? Мужественная, непреклонная раса разумных». В голосе оборотни прозвучали нотки, если не восхищения, то почтительности. Им, черт их побери, совершенно чужда этакая вселенская, всепрощающая доброта. Они карают то, что им представляется злом, не обращая внимания на моральные извивы и нюансы других цивилизаций. Карают, если и не жестоко, то жестко. Но вы меня опять сбиваете, времени мало, и пора от высокой философии обратиться к делам насущным. Итак, вы хотите вернуться на Землю? Мне надоело это повторять. Прекрасно. Вы уже знаете, в чем сложность этой операции, поэтому я не буду повторяться. Или я сильно ошибаюсь, или Дина не привезет ничего нового, и вам заново придется решать проблему оставаться ли в мире космоса, возвращаться ли на верную смерть или купить благополучие ценой чужих жизней. Александр похолодел от этого пророчества. «Не каркайте. У меня и в мыслях нет пожелать вам чего-нибудь плохого. Если Демиургийка привезет позитивную программу, я буду радоваться вместе с вами». «Но...» – Люци поднял свой длинный сухой палец. «Если она не привезет ничего нового, вспомните обо мне и о красных журавлях. Мое предложение остается в силе. Если вы достанете мне красного журавля, я с некоторым, но не очень тревожным риском переправлю вас на землю». На лице Александра отразилось очевидное недоверие, что, видимо, ничуть не удивило оборотня. «Вы можете откровенно рассказать обо всем Дине и посоветоваться с ней». Увидите, что она очень серьезно отнесется к моим словам. Дело в том, что у нас, ловцов-корсаров, есть свои профессиональные тайны, которые передаются от отца к сыну из рук в руки. В целом, мне, конечно, далеко до демиургийцев, но мне доступно и кое-что им неизвестное. Колдовские секреты, тайны цеховых мастеров, понимаете? Гирин задумался рассеянно вглядываясь в цветные сумерки сказочной ночи, облагороженные ровным потоком молочного света. В словах Люци было нечто заслуживающее доверия. Александр знал, что отдельные ремесла, секреты которых хранились в глубокой тайне, на целые века и даже тысячелетия опережали средний уровень земной культуры. Он, например, знал, что в Багдадском музее хранятся гальванические элементы, применявшиеся для электролизного покрытия для гальванопластики, для гальваностегии около 3000 лет тому назад. Тайна производства булатной стали хранилась веками и лишь с большим трудом была разгадана вторично. Австралийские аборигены во тьме веков изобрели хитроумнейший бумеранг, аэродинамика которого с большим трудом была просчитана лишь в самое последнее время. А древние инки, судя по всему, выполняли парящие полеты в предгорьях Ант над просторами Наски. Почему бы Люци не опередить в чем-то демиургийцев? Убедившись по выражению лица Александра, что тот понял его и отнесся к его словам с определенным доверием, Люци вкратчиво продолжал. «Поймать красного журавля трудно, почти невозможно. Но если Дина согласится вам помочь, дело будет сделано». «На что вам журавль?» «Это уж мое дело». Люци погладил щеку, с некоторым сомнением поглядывая на Александра, точно прикидывая, в какой степени ему можно быть откровенным. «Я вовсе не альтруист, Саша, и не благодетель-бессеребренник. Я довольно эгоистичное и своенравное существо. Я привык что-то получать за свои услуги. Вы мне, я вам. Вы мне красного журавля, я вам программу телепортировки на Землю». Ваша среброглазая демиургийка ее проверит. Так что об обмане не может быть и речи. Как это говорят крупье, джентльмены, делайте свою игру. Давайте и мы будем делать игру. Вы свою, я свою. А как же я вас найду? Спросил после долгой паузы Александр. Это деловой разговор. Люци скользящим движением Вынул из нагрудного кармана блестящую гофрированную коробочку величиной спитак, похожую на анероид высотомера Это устройство аварийного вызова. Нужно крепко сжать его двумя пальцами. Вот здесь, по самому центру. И все. И через некоторое время я возникну перед вами, материализуюсь. Один попутный вопрос. Попутный – это хорошо. Плохо, когда вопросы встречные. Прошу. Но Герин заколебался, хотя этот вопрос уже давно, чуть ли не с самого начала беседы, висел у него на языке. «Смелее, юноша!» «Дина, как бы это сказать, тоже метаморф?» «Разумеется. А каков ее настоящий облик?» Люци весело захохотал. «А, -а заговорила все-таки кровь. Не сердитесь, бога ради!» поспешно добавил Люци, видя, как разозлился Александр. «Это же естественно. Вы опасаетесь, что дело в своем истинном виде похоже на лягушку, как это случается в ваших сказках. Угадал?» Он угадал. Гирину было совершенно все равно, как выглядит Люци на самом деле. А вот каков истинный облик Дины, кто его знает почему, ему было очень даже не все равно. «Я понимаю». В голосе оборотня звучали интимные нотки. Но опасаетесь вы напрасно. По земным канонам красоты Дина – настоящая богиня. Думаю, что в своем истинном виде девушка не показалась вам специально. Почему? Жалела вас. Люци доверительно понизил голос. Боялась, что влюбитесь и будете сохнуть от неразделенного чувства всю оставшуюся жизнь. Не говорите чепухи. — устало сказал Александр. — Как угодно, но я сказал то, что думал. Люци отвесил шутливый церемонный поклон. — А теперь я исчезаю. Рассвет близок. Не забудьте о красных журавлях.